Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют. Роспер. Дигбард. Оцифровка миров. Пролог. Сальфор, крадущийся впереди основной группы, вскинул руку с раскрытой ладонью, призывая всех замереть на месте. Он простоял несколько секунд в такой позе, всматриваясь в заросли впереди, после чего сжал ладонь в кулак, давая команду присесть. Когда вся группа мягко опустилась на одно колено, не издавая ни одного звука, Сальфор, пригнувшись, Мягко стелящейся походкой двинулся вперед, аккуратно ступая на внешнее ребро стопы, начиная с носка. Пройдя метров семь, снова остановился и, присев на колено, начал разглядывать что-то скрытое высокой травой. Когда он выровнялся, отступил на пару шагов назад и, опустив руки, развел их в разные стороны перед собой. А затем снова свел, как бы проводя черту впереди себя. Повернув голову, я поймал взгляд нашего отрядного сапера и повторил для него жест сальфора, дополнив беззвучной командой выдвинуться вперед и обезвредить ловушку. Получив от него кивок, подтверждающий получение приказа, тихонько щелкнул пальцами, привлекая внимание остального отряда, и круговым жестом кисти скомандовал занять оборону вокруг меня. Гоблин, занимавший штатную должность сапера в моем отряде, проходя мимо меня, сбросил свой рюкзак, оставив себе только саперную разгрузку и короткоствольный автомат с откидывающимся прикладом, который перетянул себе за спину, вооружившись вместо этого мультитулом в одной руке и металлическим стержнем-щупом в другой, который материализовал из инвентаря. Я ему даже иногда сочувствую, так как из-за низкой вместимости инвентаря ему приходится еще и рюкзак с собой таскать. Хоть все остальные тоже ходят с небольшими рейдовыми рюкзаками, но пустыми. Они у нас, так сказать, на крайний случай, если слишком много мародерки будет. Да и есть некоторые предметы, которые напрочь отказываются лезть в инвентарь. Убедившись, что остатки группы заняли оборону вокруг меня, мысленным посылом развернул миникарту почти на весь обзор. Если судить по ней, то до места назначения нам идти еще примерно километра два – Это будет уже шестая точка, где потенциально может скрываться база противника. И если тут тоже окажется пусто, надо будет проверить еще три, которые совсем уже отдалены от основного района поисков. А это, считай, плюс еще одна неделя в рейде, но зато есть шанс подтянуть пару навыков до капа. Тогда по возвращении на базу можно будет пробежаться по нескольким инструкторам и привести их в статус мастера. А это прибавка к жалованию, причем достаточно существенная. Даже есть все шансы получить звание старшины. Вот тогда смогу командовать полноценным взводом, а не расширенным отделением. От планов на будущее меня отвлекло мигающее окно отрядного чата, что было странно, ведь мы старались хранить не только радиомолчание, но и тишину в чатах. А то, пусть и непроверенные, но ходили слухи, что есть парочка классов развития, у которых открывается скилл, дающий доступ к чужим чатам или логам. 16:23:02 Сальфор, наблюдаю патруль из пяти гоблинов, дистанция 300. 16:23:05 Сальфор, поправка, шесть гоблинов, один чуть отстал от остальной группы. 162309 Ракар. Зенки разуй, ушастый. Это гоблы, а не гоблины. У них коричневый цвет кожи, а не как у меня зеленоватый. Тебе будет приятно, если я дроу ночной эльфами называть. Ну все, сейчас начнется. Что наш сапер, что разведчик, им только дай зацепиться за расизм. Фиг потом остановишь, придется вмешаться. 162315 Картан. Отставить базар в чате. На базе в дуэльном круге разберетесь. Не то быстро отправлю нарез респ с лишением премиальных зарейд. рейд. 16-23-23. Ракар. Насяльника! Моя молчать! Моя растяжку чик-чик, чтобы насяльника мог спокойно топ-топ дальше. 16-23-28. Картан. Ракар, тебе что-то было неясно? В ответ гоблин, повернувшийся ко мне, расширил максимально глаза, зажал левой рукой рот, а пальцами правой сделал движение, имитирующее ножницы. В ответ я нахмурился и сжал кулак в районе ширинки, а второй рукой сделал такой же жест – ножницы – между своим кулаком и поясом. Судя по его кислому выражению лица, он уяснил, что я не шучу. Обернувшись, заметил, что остальная группа зубоскалится в беззвучном смехе. Тьфу на них. 16.24.03. Картан. Сальфор, что там с гоблами? 16.24.09. Сальфор. Двигаются параллельно нам, дистанция пока стабильная. 16.24.42. Картан. Есть все предпосылки, что мы нашли цель. Слушай приказ. Патруль гоблов накрыть молчанкой и усыпить. Под каждого минус таймером в 15 минут, чтобы раньше времени на респаун не улетели. «Не дай бог, у них кольцо возрождения на местной базе установлено. Переполошим, блин, раньше времени!» Все сразу стали серьезными. Парсон моментально выдвинулся вперед, приготовив два легких скорострельных пистолета с прикрепленными под дулами кинжалами. Ну да, работа именно по его части. У тифлингов ликвидаторов есть целый набор скиллов, вешающих сайленс как на цель, так и на небольшую область. Все так же бесшумно отойдя от нас на пару метров, он практически растворился на фоне листвы, активировав мимикрию. В округе пяти метров его уже даже сальфор не может обнаружить, пару раз проверяли. Парсен вернулся через две минуты, возникнув возле меня, и кивнул в знак того, что все выполнено, попутно убирая оружие в кобуру. «Ну что, братцы-кролики, потанцуем?» Едва слышно поинтересовался я. В ответ я получил одиннадцать хищных улыбок и один кивок. Кивком ограничился наш бафер, который вообще недолюбливает насилие. Взглянув на него, я в очередной раз грустно вздохнул. Единственный человек в группе, кроме меня, и такая подстава. Но зато бафы у него отмены. «Альхар, заводи тогда свою шарманку!» «Хари-Кришна, Хари-Кришна, Кришна, Кришна, Хари-Хари!» Тихонько себе под нос запел бафер. «Ну вот почему мне в группу попался Кришнаид, а не, к примеру, буддист?» «И фиг с ним, что у них бафы на 15% слабее, зато в ближнем бою они весьма и весьма неплохи». «Ладно, пока он без остановки напевает свою мантру, наши основные характеристики будут в полтора раза выше. Да и откат скиллов на треть быстрее. Главное, не давать ему сбиться». «Нам понадобилось почти 10 минут, чтобы обнаружить базу противника». Я уже даже начал было опасаться, что не успеем до сработки таймеров на заложенных под гоблами зарядах. Но обошлось, вот только картина, открывшаяся нам, удручала. Нам тут в одиночку никак не справиться. Быстрая переписка в чате, и я принимаю решение вызвать десант. При поддержке как минимум звена штурмовиков. Передав системной почтой запрос с координатами, прикрепил к нему комплект скринов и принялся ждать ответа. Ответ последовал на удивление быстро и был максимально коротким. Ждите. Офигенно. А ничего, что осталось всего три минуты до того, как она узнают из-за смерти Гоблов? Блин, надо было ставить таймер на большее время. Быстро бегая взглядом по окружающей обстановке, пытался придумать выход из ситуации. Но, увы, кроме отступления, вариантов больше не видел. А это будет означать провал миссии. Лучше уж нарез подправиться. Ситуацию спас неожиданно оживший наушник рации. Звезда 7, звезда 7, я звено Д4, на связь, как слышите? Звено Д4, я звезда 7, слышу четко, без шумов. Звезда 7, переходите на защищенный канал пентаграммы АР-17. Я закрутил пальцем перед лицом радиста, намекая, чтобы он быстрее ввел для меня шифровку сигнала. Тот сразу же, уколов палец, начал кровью перерисовывать пентаграмму на кожухе радиостанции дальней связи, через которую работали личные рации. Когда он закончил, я снова вышел в эфир. «Звено Д-4, я Звезда-7, перешел на защищенный канал!» На всякий случай, бросив взгляд на радиста, получил в ответ подтверждающий кивок. «Говорит полковник Даргон, командир отдельного штурмового крыла «Золотых драконов». А я-то думаю, почему доносится легкое порыкивание, а оно вон как оказывается?» «С кем я разговариваю?» «Старший сержант Картан, командир расширенного разведывательного отделения». Так вот, сержант, объясни мне, какого хрена сорвали с места два десятка золотых драконов в штурмовом обвесе, закинули телепортом в жопу миров, да еще и заставили охранять полсотни десантных ботов. И это при условии, что их и так прикрывают два звена истребителей, состоящих сплошь из ангелоидов. От такой информации я выпал в прострацию. Не знаю, кто там в десантных ботах сидит, но если у них прикрытие такие силы, то я даже боюсь подумать, во что мы ввязались. «Эм, um, я обо всем доложил в штаб». Негромко начал я, стараясь не выдать наши позиции, так как до ближайших постов врага была всего-то пара сотен метров. «Да мне насрать, что ты там докладывал! Бегом в двух словах описал ситуацию!» Он начал тянуть букву «Р», да и рыка в голосе добавилась. Похоже, полковник начал злиться. Есть доложить. Обнаружена база противника численности не менее двух дивизий Гоблов, усиленных танковым батальоном Цвергов и двумя батальонами тяжелобронированной троллей пехоты с тяжелым автоматическим ручным оружием. Коммуникациями занимается инженерное соединение арахнидов. Также были замечены кибернекроманты численности не менее полного круга при поддержке техношаманов. И это, у них в плену больше тысячи цифровых душ, скорее всего из кластера Рубиона. Каргомей ты Шарас!» – выругался Даргон. «Как вас еще не обнаружили?» «Не знаю, но, похоже, они готовят какой-то ритуал, и им сейчас не до сканирования округи. Только патрули гоблов шастают. «Понятно. Держись, молец! Время подлета две минуты. И скинь мне точные координаты периметра базы и скопления некросов. «Полное имя для контакта – Даргонариан Картесериус Ирракаран». Мне показалось, или в его голосе прорезалась паника. Да не, не может быть. Чтобы дракон в таком звании, а соответственно имеющий уровень более 700 мог паниковать? Быстро набросав ему личное письмо, что не составило труда, зная его полное имя, вернулся к наблюдению за базой противника. Мои ребята, слышавшие наши переговоры, потихоньку начинали паниковать, и я, к сожалению, с этим ничего не мог поделать. У самого поджилки тряслись. При нашем среднем 60 уровне в отряде такие бои, где участвовали сущности 500+, загоняли в уныние одним своим фактом. Да и что мы тут можем сделать при наших тестатах? Разве что поработать статистами. «Сержант, ты не молчи!» – раздался голос Даргона в наушнике. «Я хоть буду знать, что вас еще не заметили!» «Лер, полковник, а что мне говорить?» Официально обратился я к нему, пытаясь перебороть свои страхи. «Ну, к примеру, расскажи, что делают кибер -некроманты. Ты упомянул, что они вроде готовятся к ритуалу». «Да, арахниды подготавливают им ритуальную звезду с более чем тысячи лучей навскидку». «Ну, не так все и плохо. Ритуальная пентаграмма примерно божественного уровня». «Простите, Лер, но там не пентаграмма, а звезда, трехмерная звезда с ритуальной площадкой на вершине». «Каргамейте из Шарос!» Снова это драконье ругательство. Надо будет зайти в архив, хоть поинтересоваться, что это значит. Слушай сюда, малыш. Трехмерная ритуальная звезда – это уже ритуалистика, дотягивающая по мощности до класса демиургов. Я не знаю, что они собираются делать, но ни в коем случае нельзя дать им закончить ритуал. Магия такого уровня уничтожает миры, а те, кто под нее попадает, не возрождаются, даже несмотря на божественную привязку. Поэтому у меня к тебе будет просьба. Даже не приказ, а обычная просьба. Как бы ни развернулись дела с нашей атакой, не дайте завершить этот ритуал любыми способами. Иначе мы все, да и, возможно, все обитатели этого мира, умрем окончательной смертью. Ты все понял? Да. Еле выдавил я из себя. Время подлета 30 секунд. Конец связи. И удачи, сержант. В наступившей тишине особо отчетливо было слышно, как за нашими спинами начали взрываться заряды под обезвреженными гоблами. Но нам уже было плевать. У всей группы на лицах явно проступала тень обреченности. И по легкому движению губ большинства было заметно, что они молятся. Каждый своему богу-покровителю. Каждый сейчас просит о своем. Но одно нас всех сейчас объединяет. Страх окончательной смерти. Когда демиурги создали наш план вселенной, Каждый из них создавал миры по своему разумению и ставил над ним тех богов, которых хотел. Но единственное, что было общее для всех наших миров, это система и возможность возрождаться. В любом из миров можно было найти храмы, в которых нужно было сделать привязку души, и в случае смерти, раньше отведенного срока, в этих храмах восстанавливалось наше тело из энергии Вселенной, и туда переносилась наша душа. Но даже обычная смерть от старости нас так не пугала, ведь наша душа просто отправлялась на перерождение, и очищенная от всего прошлого воплощалась в новорожденных детях. Пусть и без памяти, но она продолжала существовать. А сейчас? Сейчас есть шанс умереть окончательной смертью, при которой умирает даже душа, и это нас пугало. На базе противника началось слегка хаотичное движение, видимо из-за смерти патрульных гоблов, а может и взрывы кто-то услышал. Как бы то ни было, вся база противника пришла в движение. Цверги, дальние родственники дворфов и гномов, начали заскакивать в свои танки и приводить их в боевое состояние. Тролли, которые отдыхали от патрулирования, неслись к своим бронированным скафандрам тяжелой пехоты, раскидывая свои туши попавшихся им на пути гоблов. В общем, база противника готовилась к бою. И причина этой подготовки была моя группа. Хотя будем смотреть правде в глаза, причина была во мне, а точнее, в моем приказе заминировать тот патруль. Но кто же мог знать, что мы попадем в такую передрягу? Подползя ко мне, орк Сартер хлопнул тяжелой рукой по плечу и тихонько, но так, чтобы слышали остальные, произнес. «Картан, ты был отличным командиром, несмотря на то, что ты человек. Я горд тем, что служил под твоим командованием». «Но, похоже, пришло время последней битвы, и я постараюсь не посрамить своих предков». Обнажившись по пояс, что достаточно легко было провернуть через интерфейс, он достал из инвентаря костяной амулет и, что-то прошептав, надел его на шею. Все его тело сразу же покрыло вязь кровавых рун, и, подхватив пулемет, он, дождавшись первых разрывов от залпа драконов, выпрямился во весь рост и издал утробный вой. Возможно, мне показалось, но буквально на миг я увидел множество призраков других орков у него за спиной. Однако через секунду видение пропало, а Сартер уже шагал вперед, на ходу поливая огнем противника из пулемета, вокруг ствола которого крутилась цепочка рунического письма, усиливающая каждую пулю. «Неприятно признавать, но клыкастый прав!» Поднявшись на колено, тяжело вздохнул Сальфор, попутно собирая из нескольких частей снайперскую винтовку. По стволу, ложе и прикладу которой шла вязь высшего эльфийского языка. Прикрыв глаза, эльф что-то зашептал, и в ответ на заклинание его грудная клетка раскрылась, выпуская откуда-то из района сердца зеленоватый кристалл. Схватив этот кристалл, Сальфор вставил его в специальный разъем возле патронника, и только после этого, скрывшись в ближайших кустах, открыл огонь по противнику. За ним начали срываться остальные бойцы моего бывшего отряда, и практически каждый сейчас доставал самые мощные артефакты, которые у них передавались в семьях уже не одно поколение. Использовали самые мощные умения из своего арсенала, не экономя сейчас ни на чем и наплевав на то, что кто-то сможет выведать самые страшные их секреты. Я тоже рванул вперед, вот только в отличие от остальных у меня ничего не было припрятано на крайний случай». Я просто доверился своей задранной докапой интуиции и старому доброму автомату, который со мной прошел достаточно много. Дальше все превратилось в один сплошной ад. Взрывы драконьих залпов, десантирование элементалей, все события вокруг отпечатывались в памяти вспышками. Вот я очередью срезаю двух гоблов, пытавшихся слева кинуться на Сартера, а вот меня в сторону отбрасывает Дарот, вечно молчаливый гном. Меня-то он оттолкнул, но сам попал под кислотный плевок крупного арахнида, кислота которого за считанные секунды заживо растворила Дарротта. А вот я уже прикладом добиваю гобла, который перед этим перегрыз еремную вену еще одного моего бойца. Вон чуть в отдалении падает дракон, закованный в броню по самые глаза, и его прямо на глазах оплетают паутиной, не давая оторваться от земли, пока не подоспеет отряд троллей, чтобы его добить. Но дракону удалось повернуться на один бок и расправив бронированное крыло, под которым висело еще с десяток боеголовок, он, плюнув в них огнем, подорвал себя вместе с большим скоплением противников. Я был весь в крови. Не знаю, моя она или нет, но сейчас было не до того. Бой продолжался, земля вокруг плавилась и плакала. Патроны кончились еще пару минут назад, и я орудовал коротким штатным ножом, перерезая глотки гоблом, которые отвлекались на остатки моего отряда. Над головой одна за другой раздались вспышки двух телепортов. Один голубоватых оттенков, второй красноватых. Из них навстречу друг другу ринулось множество летающих существ, практически моментально заставив небо плакать кровавым дождем. Вот и подтянулись основные силы. Жаль, что не только наши, но и противника. Теперь тут станет еще жарче. Осмотревшись по сторонам, Я не заметил вокруг себя противников, да и своих ребят тоже. Только Альхар в нескольких сотнях метров от меня раз за разом всаживал пулю в забрало боевого шлема, лежащего на спине тролля. Да, даже кришнаиты иногда можно заставить взять в руки оружие. Основное же сражение было еще дальше, кольцом охватывая то место, где я стоял. Я хотел было снова рвануть в бой, но, обернувшись, понял, почему тут такая мертвая зона образовалась. Я стоял у самого края той огромной звезды, на верхушке которой кибернекроманты проводили свой ритуал. Даже не раздумывая, я сразу же полез наверх, цепляясь за всевозможные выступы. Две минуты, и я почти на самом верху, и только сейчас, видя кольцо кибернекромантов, которые развоплощали цифровые души, при этом отдавая частичку себя, я понял, что абсолютно ничего не могу сделать, ведь даже из оружия у меня остались только мои кулаки. Да и что можно сделать существам, которые части своего тела заменили мертвыми кусками техники, работающими не на каком-то типе энергии, а сжигая частички души. Ладно, если бы технонекроманты сжигали собственную душу, так нет, они ловили и пускали на топливо души других существ. Никто не обращал на меня внимания, ритуал был в самом разгаре. Каждый технонекромант занял свое строго отведенное место и развоплощал души, лишая их посмертия. зато выдавливая огромное количество энергии, которой они и напитывали пентаграмму. Только тройка мощнейших представителей этой ветки некромантии замерли в самом центре. Эти существа речитативом и пассами рук направляли потоки энергии, формируя мощнейшие заклинания. В этой троице уже ничего человеческого не осталось, все было кибернатизировано. Мало того, что их уровень для меня отображался исключительно знаками вопросов, так еще и вокруг них ездили, ползали, летали всевозможные техногенные спутники, создание и подпитка которых стоила ни одного десятка невинных душ. А учитывая, что и у спутников уровни были для меня недосягаемы, то можно говорить о сотнях, если не тысячах душ. Стиснув зубы, я бросился вперед в надежде хотя бы собой или своей смертью нарушить ход ритуала. но сразу же врезался в магический барьер. В бессильной злобе я стучал кулаками по нему, но видел завершение ритуала и темную вспышку, все же потушившую мое сознание. Однако в последний момент я каким-то чудом успел прочитать выскочившее сообщение. Вселенское сообщение. Произошел прорыв цифровой вселенной в остальные планы мироздания. Цифровая вселенная признана доминирующей как совершившая прорыв. Начинается процесс оцифровки всех потоков и планов мироздания согласно законам цифровой вселенной. Начинается процесс портального соединения всех миров на всех планах бытия. Ваша душа расколота на множество осколков. Возрождение в храме невозможно. Вас ждет окончательная смерть.